А на флоте ведь все имеет совершенно иное предназначение и смысл. Вот вы думаете, для чего нужна посуда на флоте? Ну, там, ложки, вилки, тарелки. Ну, вы полагаете, что это нужно для того, чтобы этим есть? Да? Так вот, нет. Это нужно только для того, чтобы это мыть. При этом мыть долго и быстро. То есть в процессе очень быстро, а по времени очень долго. Следующий вопрос. Для чего нужна палуба на флоте? Ну, вы уже, как вы, вы поняли, принцип. И можете сказать, для того, чтобы эту палубу драить. А я тут же задам вопрос. А для чего ее драить? Для чистоты? Нет. Только для смысла. Драить палубу только для смысла. Потому что ее драют 4 раза в день с мылом. И когда я начал драить палубу, будучи молодым матросом, Я что-то подумал, что это часто моем. Что-то как-то чересчур. Ну, Какой-то перебор явно. Ну как, ну, ну можно помыть два раза. На корабле и так не особенно грязно. Можно поддерживать чистоту. Ну, можно и одного. Можно и одним разом обойтись, конечно. Ну, коль скоро тут флот, традиции. Но четыре-то раза это уже все. Это паранойя. А потом... Э Помыл полтора года палубу и понял. Можно мыть чаще. Я разобрался в нюансах, увидел смысл. Стал разбирать детали. Но главное, я понял, что палубу могут драить минимум два человека. Минимум. Точнее, в этом процессе должны участвовать минимум двое. Это, если будет драть один то он будет это делать для чистоты, а это никому не надо. Нужны двое, потому что один всегда моет, а другой всегда смотрит. И вот тот, который моет, он хотя быстро двигается, но находится при этом в состоянии душевного равновесия и спокойствия. А тот, который смотрит, он очень переживает, потому что он уже успел разобраться в деталях Увидеть нюансы и почувствовать смысл. Но он его почувствовал. И в процессе мытья палубы он пытается этот смысл выразить словами. Но этот смысл такой сложный и неуловимый, что, как правило, эти слова не находятся, потому что нужны очень сильные слова. И к концу службы, к концу третьего года, эти слова вроде бы почти уже могут Слететь с уст. И вот-вот они должны прозвучать. Но вот тут дембель. И никто никогда не успевает. То есть я хочу сказать, что драение палубы это бесконечный процесс. И при этом творческий процесс. Поиска тех слов, которые выражают смысл этого действия. Фу. И сейчас... Вы услышите эти слова. То есть я сейчас продемонстрирую, как это делалось. Я буду драить палубу сейчас. Я буду это делать. Но при этом вы должны понять, что, во-первых, у нас здесь не очень палуба. Я делал последний раз это ну уже почти 15 лет назад. И я здесь один. Но буду делать это, как будто нас двое. И если кто-то не увидит, как я это делаю, то услышит слова, а это важнее. И потому что прямо сейчас, в данный момент, очень много матросов нашего флота драют палубу, и делают они это приблизительно вот так. Бегом, павла бегом, бля! Алло, бегом, сука! Ты что так медленно дергаешься, а? Ну-ка давай, бегоми, а? Алло, блядь! Упал на палубу, ты суши палубу, падла, будешь лизать палубу, пока не полижешь, палуба грязная. Я лизал, и ты, сука, будешь лизать. Пока не будешь лизать, палуба считается грязная. Бегови еще. Если мне не понравится палуба, будешь пинать, сука, сам себя. Я не понимаю, ты чего так медленно дергаешься, а? Алё бегом. еще бегоми. Это тебе палуба. Ты полюби-ка палубу.